129. им же скажи: В заботах моих непрестанно о них всех пекусь. Нужны они все. Но близость свою к нам пусть сейчас утверждают, когда дела владыки в нужде. Чудесные возможности им в руки даются, сумеют пусть их ухватить. А ты им поможешь. Но и они пусть явят желание и силы свой труд принести. для дела владыки, и дело владыки поставить превыше всех дел, что жизнь им дает к исполнению. Радуюсь, видя, когда в них свет устремления горит, пусть сердцем поддержит его.